Глава 14. Красный посад никому не рад. Одну минутку, сейчас ручку принесу. Послышался голос сверху. Надо же, чем-то перед князем размахивать. И он исчез среди крон деревьев. Василиса остановилась, глядя на вековечный лес. Она даже представить не могла, как можно было жить по-другому. Рассказывала ейгиня про большие терема, про телеги без лошадей, про железных птиц. А потом случилось что-то страшное, и люди укрылись в лесах. Построили деревеньки, а деревеньки превратились в посады. Тем мы выжили. На полянах поля сеют, в озерах рыбу ловят, в лесах зверей стреляют, так и живут. откуда нечисти столько?» – спросила Василиса. Она помнит, как перебирала ягоды, которые они собирали с девочками в лесу. Блибошка, да ягод в лукошка, кричали они, оставляя хлебушек на пеньке. И правда, тут же трава раздвигалась, и не пойми, откуда ягоды появлялись. А она всегда была, махнула рукой Ягиня. Просто раньше ее не замечали. Люди сильные были, много их было. Вот и нечисть их побаивалась. А потом людей горсточка осталась. А что бояться? Вот и отыгрываются. И казалось Василисе, что Егиня что-то договаривала, уж больно таинственно замолкала. «Вот!» – послышался голос сверху, а прямо под ноги Василисе упала скрюченная зеленая рука. «Мерей ручку пошли, у Кикимора новый отрастет, я надеюсь». Прошло около часа, как прямо перед ними, среди зеленых, вечно бушующих крон, вырос огромный деревянный посад. Обнесенный деревянной стеной он казался неприступной крепостью. Огромный тяже княжий Терем со своей стеной стоял на пригорке, обласканный солнечными лучами. <связь> <связь> <связь> Ничего себе! Крыши, да и все вокруг было выкрашено в красный цвет, отчего казалось ярким и пестрым. Ничего себе! Прямо как ягоды! Обалдела Василиса, разглядывая виднеющийся из-за частокола и стены резные крыши домов. Ворота были распахнуты, и Василиса решила пройти мимо двух сторожевых. «Стоять!» – рявкнули они, поглядывая на Василису. «Кто такая?» «Василиса мы», – ответил Филин. «А что хотели господа опричники?» «Не вели на чужих паса отпускать». По щехорам рявкнули опричники. Они были при доспехах, с мечами, с щитами, на которых было намалевано красное солнышко. «Так мы не чужие, мы свои!» отозвалась Василиса, видя, как сторожа переглядывается. «Страшные дела в посаде творятся», – негромко произнес один из запричников. Борода у него была рыжая, а кудры переливались золотом. «Иди отседова девка, кем бы ты ни была, только купцов до торговых вели напускать и выпускать». «А что такое?» – спросила Василиса, видя, как молодцы переграждают путь какой-то женщине с детьми. При ней был узел с пожитками, а на руках младенец пеленатый. «Ой, беда! Погорела наш станица!» Была женщина, требуя пустить ее. «Пустил кто-то красного петуха! Вот к родственникам иду! Пожалейте детей малых! Пустите, голубчики!» Стоило матери зарыдать, как следом заревели чемазные дети в количестве двух. Ревели они так громко и жалобно, что тут у любого сердце дрогнет. Но не дрогнуло. «Идите куда хотите, коли жизнь дорога!» произнес Курчавый, глядя на погорельцев. «Беда у нас здесь!» чудище объявилось. «Ба! Не может быть!» прижала руку губам несчастная погорелица, чуть дитё не выронила. «Детей до да баб на части рвёт, прямо в посаде. Тут и за колец уходить не надо, чтоб помереть», предупредил второй. Борода у него была светлая, пушистая, казалось, всё лицо заросло, да и сам он был шире и товарища. Так что пускать никого не велено, пока чудище не изловим. «Ой, беда!» – покачала головой женщина, разворачиваясь. «Пойду я от седова И они ушли. Василиса обернулась, глядя им вслед. И, кажется, только она заметила, как женщина бросила тряпки и узел, превратившись в длинную жуткую тень. А двое детей разбежались по кустам маленькими скрюченными тенями. «Пустите! Я Василиса! Я смогусь!» помочь с чудовищем!» Попросила Василиса, пока Филин на ее плече ерзал, поглядывая в сторону нечисти. «Отдают! Нет, ты гляди, чего думали!» «Василиса!» — переглянулись стражники. К -к -к -к. «Была у нас одна Василиса приветливая, была да сплыла. Слухами земля полнится, тоже ходила, выспрашивала, где чувидали По ночам по посаду бродила, а под утро нашли ее растерзанную возле околицы». м <свит> м тут я тут подумал». <как> Прокашлялся Филин очень авторитетным голосом. «А не пойдем ли мы отсюда? Они сами справятся, да? Ты гляди, какие мужики крепкие. Чего им это чудище? Ух, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем». «Нет!» – отмахнулась Василиса. «Сказано в красный посад, значит, в красный посад». Она отошла в сторону и стала шептать. «Ты что делаешь?» – спросил Филин, свесившись с плеча. «Не мешай, морок наворожу. Сейчас заморочу их и в посад пройду». прошептала Василиса, поглядывая на ворота и разжевывая траву, которая давала в дорогу Егине. «Отведи очи днем и ночью, черным-черно-белым-белопущая видя то, что велено!» «Ты куда?» — встрепенулся Филин, пока Василиса медленно шла в сторону ворот. «О, здорово, купец!» — послышался крик Капричников. «Гляжу, полную телегу добра везешь! Это завсегда надобно! Как путь?» «Не близкий!» произнесла Василиса странным голосом. Казалось, что он вибрировал. «Ну что, служивые, пустите?»